Глава 18 Вопрос Камацу эхом отдавался у меня в голове. Конечно, я надеялся, что он не узнает чей-то бизнес, но тот наезд киносито был ничем иным, как попыткой взять на слабо хозяина и возможностью понять, верно ли они думают по поводу собственника. Неважно, когда Акамацу узнал, что владельцем стритфуда является мой приятель, до наезда или совсем недавно. По взгляду Айбуна я понимал, что он знает. Поэтому отвертеться тут не получится. Поэтому я решил рассказать все как есть. Восстановить доверие, которое я рисковал потерять. Что будет, если это произойдет? Он усилит давление, и мой план провалится, а моего друга пристрелят в подворотни или найдут плавающим в заливе через месяц другой. Акамацу слушал мой рассказ хмуро, изредка кивая. Так что Акамацу сан не виноват, Ютаракун, в убийстве вашего племенника. В завершении своей речи подытожил я. Его подставили. Он тебе соврал, а ты поверил. Злобно ухмыльнулся Камацу. «Нельзя быть таким наивным, Канао-кун!» «Не думаю», — покачал я головой. «Я знаю своего приятеля, он бы не обманул меня». «Да чего я должен верить в эту чушь?» — воскликнул Акамацу, не выдержав. «Чтобы вы поверили Акамацу-сан, я вечером устрою очную ставку». Вздохнул я. «Иначе его не переубедишь. Только вы и Ютара-кун». Он расскажет, как было на самом деле. Тогда я его встречу, и мы поговорим в одном из моих ресторанов, ответила Ебун. Сделаем по-другому, Акамацу-сан, ответил я. Он опасается за свою жизнь, поэтому желательно, чтобы вы встретились на нейтральной территории. Акамацу нервно постучал пальцами по серебряному портсигару, который вытащил, чтобы достать сигарету, затем задумчиво взглянул на меня. «Ну хорошо, Канаукун, будь по-твоему», — погрозил он портсигаром. «Но если он не придет, понятно, что произойдет. Он точно подпишет себе приговор». «Я передам ему», — кивнул я. «Ютара согласится, ведь он не виноват». «После того, как он расскажет, я сам решу, виноват он или нет», — пробурчала Камацу. Я вышел из лимузина, взглянул на время. Десять минут прошло, и надо возвращаться. Тем более пришло сообщение от Фудзивары. Он приглашал меня в качестве консультанта на важную встречу. Один из поставщиков отказывался поставлять сырье. Дополнительно прислал мне документ, который я должен был изучить. И переговоры должны были пройти в его кабинете через сорок минут. Тем более надо спешить. Я ответил боссу, что буду вовремя, и Стремглав бросился ко входу в здание. После того, как оказался в своем кабинете, открыл документ уже с компьютера. Небольшой завод CBO Company занимается поставкой сырья, которая предназначена для производства парфюма и серии косметики. Вроде есть еще поставщики, но если этот отвалится, будут проблемы. Дефицит продукта на его пике популярности скажется на дальнейшем продвижении. Показатель дохода упадет ниже плинтуса. Разумеется, это большое количество денег на ветер, поэтому мы должны удержать его. И какова причина его отказа с нами сотрудничать? Я узнал лишь, что завод отказывается. Опять проделки Бравия. Не удивлюсь. Но что мы можем предложить? Я попробовал запустить способность самостоятельно, и у меня получилось. Правда, она включалась постепенно. Когда я заскочил в лифт и нажал кнопку нужного этажа, способность заработала в полную силу, и я принялся просчитывать варианты, как привязать к себе ценного поставщика. Пару раз кабина лифта останавливалась и открывала двери, запуская сотрудников, которые затем вышли на 48 и 52 этажах. А я поднялся на 74-й, уже понимая, что можно предложить. Задержавшись в коридоре, списался с Фудзиварой и спросил, сколько из бюджета мы можем выделить, чтобы спасти ситуацию и вернуть поставщика. И получил цифру. Это мне и нужно было. Когда подходил к кабинету босса, услышал тихие разговоры. «Значит, собственник завода уже там». Когда я зашел, то увидел за большим круглым столом фудзивару и щуплого сидящего мужчину в очках. «Доброго дня!» — кивнул я, когда подошел к столу, за которым велись переговоры. «Присаживайтесь, Ханзусан, — показал мне на кресло фудзивара, и я сел недалеко от него. Босс представил меня. «Это мой ассистент». «Сиракава Наото, владелец и генеральный директор Сибио Компани». Представился, в свою очередь, мужчина в очках. «Очень приятно познакомиться», — ответил я. «Но я до сих пор не понимаю, что еще мы можем обсуждать», — обвел нас недоуменным взглядом Сиракава. «Я же сказал, что мы не просто отказываемся поставлять сырье. Мы вынуждены это сделать». «Вы говорили, что ваше оборудование устарело», — подметил Фудзивара. «И еще что невыгодно возить нам сырье». «Да, именно так, Фудзивара-сан», — кивнул Сиракава. «И вообще, мне кажется, что проще продать завод». «Вам кажется, что нет выхода, но он есть, Сиракава-сан», — улыбнулся я. «Давайте рассудим трезво. У вас вышло из строя оборудование, во сколько вы оцениваете его замену и сколько транспорта задействовано при перевозке сырья». Сиракава потянулся за чемоданом. «У меня как раз есть расчеты от инженеров». «Вот», — пробормотал он, вытаскивая бумагу. «Полтора миллиона». Уверен, что он округлил в большую сторону. «Полтора миллиона мы вам можем предоставить», — ответил я. «К тому же без процентов. Вы же понимаете, что с новым оборудованием меньше затрат на электричество, да и персонала нужно меньше, чтобы его эксплуатировать. Так что выгода понятна». Сиракава кивнул, оживился, а его глаза заблестели. «А что насчет перевозок? Выпуск продукции не очень большой. Одна фура», — сказал он. Я вспомнил адрес. Когда изучал поставщиков, я пробежал глазами и этот завод. И у меня отложилось в памяти, что производитель находится за главной развязкой Токио на севере. «Идеальный вариант». Там у нас загородный склад и фура, которая привозит товары на склад, могла бы заезжать и на этот завод. «Мы предоставим вам свой транспорт», — широко улыбнулся я. Сиракава изумленно смотрел на меня, затем нервно поправил очки и попросил воды. «Конечно, Сиракава-сан», — кивнул Фудзивара, — «кулеру входа». Когда владелец завода отошел ненадолго, Фудзивара одобрительно кивнул и незаметно выставил большой палец вверх в одобрительном жесте. «В общем, очень заманчивое предложение», — вернулся через несколько секунд Сиракава. «Очень. Я, пожалуй, соглашусь, если с завтрашнего дня начнется модернизация производственного цеха». «Даже больше скажу Сиракава-сан», — доброжелательно улыбнулся Фудзивара. «Мы все средства переведем в два транша уже сегодня». Сиракава оценил этот щедрый жест. «Тогда работаем дальше, Фудзивара-сан», — ответил он. Мы еще немного поговорили о росте корпорации, о будущем нашего сотрудничества, и довольный Сиракава Наота покинул кабинет. «Хэнзу-сан, очень профессиональная работа», — хмыкнул Фудзивара. «Я впечатлен. Вы точно раньше не работали на таких крупных сделках?» «Это мои первые шаги, Фудзивара-сан», — ответил я, чувствуя легкий откат. Голова слегка закружилась, и я откинулся на спинку кресла. «С вами все в порядке? Вы побледнели?» — испуганно посмотрел на меня Фудзивара. «Да, я бы тоже воды выпил», — тихо пробормотал я, поднимаясь с кресла. Несколько шагов, и вот я уже набираю воду из кулера в пластиковый стаканчик. Выпил его, а затем и следующий. Этого оказалось достаточно, головокружение ушло на задний план, а затем и вовсе пропало. «Насколько я понял, вы очень много работаете, Ханзасан. подметил Фудзивара. «Почаще отдыхайте, и над здоровьем не шутят, сами понимаете». Я кивнул. «Да, понимаю, и буду стараться беречь его, Фудзивара-сан», — ответил я. «Ну, тогда...» Фудзевар ухмыльнулся и подошел к своему бару, скрытому в стене. Нажал скрытый в стене рычаг. Дверца в стене бесшумно отодвинулась в сторону, и на этот раз глава корпорации выбрал виски. Он налил на полстакана янтарного напитка, затем подошел к холодильнику и достал кубики льда, кидая по две штуки. — Выпьем за успешные переговоры, Ханзусан, а также за хороший отдых и здоровье. Он подошел к креслу и протянул мне стакан с виски. «Благодарю, Фудзивара-сан», — кивнул я, принимая напиток. Сделал глоток и понял, что виски, несмотря на свою крепость, достаточно мягко пьется. «Я бы еще хотел поговорить о Микутян», — развалился в кресле Фудзивара, внимательно посмотрев на меня. «Судя по всему, у вас с ней все серьезно». Мне нечего было скрывать, поэтому я кивнул в ответ. «Да, серьезно, Фудзиварсан. «Я, конечно, не вмешиваюсь в ваши отношения», — аккуратно продолжил владелец корпорации. «И не тороплю ни в коем случае. Да и парень-то вроде порядочный». «Понятно, он переживает за Мико». Понял по ее разговору, что она теплее стала ко мне относиться и решил окончательно убедиться в моих намерениях. Я не собирался отводить взгляд и всячески лить. фудзивара сан, я говорю вам прямо, уверенно ответил я. Я питаю такие же чувства к Микотян, какие она ко мне. У нас все обоюдно, и я не собираюсь ее бросать. После этих слов Фудзивара расслабился окончательно, даже позволил себе улыбнуться. «Это я и хотел от вас услышать, Хан Зусан!» — ответил он и выпил залпом виски, оставляя нерастаявшие кубики льда. Затем налил себе еще половину и мне долил. «Давайте тогда за то, чтобы ваши отношения и дальше оставались такими же крепкими. И даже еще крепче. До дна, Хан Зусан. Он слегка поднял бокал и опустошил его, громко крякнув. Я выпил все, что было в бокале, и алкоголь ударил в голову. Но тут же в дело вступил мутаген, и я начал трезветь. «Держите, Ханзусан, — протянул мне владелец корпорации жвачку, которая убирала запах изо рта, ту самую, что и в прошлый раз. «Благодарю, Фадзивара-сан!» Я принял от него пластинку и, распаковав, закинул ее в рот, разжевывая. Хотя, почувствовал новый вкус, ягодный. «Ну что, как вам?» Фудзивара ждал от меня реакции. «Довольно приятный вкус», — признался я. «Это наша новая разработка», — объяснил глава корпорации. «Эффективнее борется с запахами и дарит еще больше бодрости». «Здесь содержится кофеин?» — спросил я, чувствуя, как кортизол начинает впрыскиваться в кровь. «Именно», — закивал Фудзивара, «но его совсем немного. Здесь комплекс витаминов и минералов». «Отличный эффект, Фудзивар-сан», одобрил я, уже чувствую действие. «А то, старались лучшие специалисты», — продолжал улыбаться Фудзивара. «Ну ладно, ханзу не буду вас задерживать. У вас, кроме меня, полно работы». После того, как я вышел из кабинета владельца корпорации и направился к лифту, выплюнул жвачку. Но уже было поздно. Способность готова была запуститься. И я попробовал расслабиться, сконцентрировавшись на отдыхе. Сел на подоконник у лифтовой площадки, представил море, волны, плескающиеся рядом, Мико, смеющуюся и отпрыгивающую ко мне от очередной волны. И наши объятия. Удивительно, но способность отступила. У меня получается контролировать ее. И надо бы немного потренироваться в этом. Я спустился на третий этаж и только повернул в коридор, как на мой телефон начали приходить сообщения о Акамацу. Он прислал несколько вариантов шикарных домов на Бали, которые были больше похожи на особняки. Я, сделал паузу, будто обдумываю, где буду жить, в конечном счете выбрал первый попавшийся. «Хороший выбор», — ответил Камацу. «Да, наверное, но я не собираюсь на Бали, вот в чем дело, хитрый ты, лис». Вернулся в кабинет и принялся разгребать накопившиеся задачи. Через полчаса от рабочей рутины меня отвлек звонок. Это был отец. Чувствуя легкое волнение, я принял звонок. «Привет, канал. услышал я его напряженный голос. «В общем, ничем не могу тебя порадовать». «Привет!» — поздоровался я. «А что случилось? Тот человек отказал тебе?» «Нет, не отказал», — печально ответил отец. «Я утром отдал ему преобразованный мутаген, но он до сих пор не отвечает». «Не переживай, отец, мало ли что произошло», — попытался я его успокоить. «Возможно, он отвлекся. Обязательно ответит. Главное, ты перестань нервничать. Дело сделано, ты уже ни на что не повлияешь». «Да, надо бы мне отвлечься, но все равно дергаюсь немного». В голосе отца проскочила тревога. «Из-за тебя переживаем мы с мамой. Все хорошо». «Нашли, из-за чего переживать», — с напускной легкостью в голосе ответил я. «Конечно, все отлично. Сейчас на работе. И не забывай, что есть еще выходные. Времени еще полно». «Да, я что-то расклеился немного. Который день в напряжении», — выдавил отец. «Ладно, удачного рабочего дня. Не буду отвлекать». Он сбросил звонок, и я тяжело вздохнул, уставившись невидящим взглядом в стену. Можно гадать бесконечно, с чем связана такая задержка, но время есть. Но после слов отца и во мне поселился червь сомнения, что все получится. Нет, все получится. Слишком много сил было положено. Хватит паниковать и займись делом, Кано. Настроившись на работу, я открыл папку с документами на своем диске и тут же раздался тихий стук в дверь. «Входите!» — крикнул я, и дверь открылась. В кабинет зашла таинственно улыбающаяся Майоко. В руках она держала папку с какими-то документами. «Ханзо-сан, вы не заняты?» — спросила она. «Да, проходите, Кагава-сан. Пригласил я ее к столу. Что там у вас?» «Это лично для вас, Ханзо-сан». Майоко подошла и села в кресло, аккуратно положив на стол папку и слегка подвинув ее ко мне. «Откройте». Я более внимательно вгляделся в глаза Майоко, пытаясь понять, что происходит, но понял, что она не скажет «Придется открывать». «Это на подпись, Кагава-сан?» — спросил я Майоко. «Не совсем, Ханзо-сан», — еще шире улыбнулась Майоко. Открыв папку, я обнаружил исписанные бланки. Это были... «Это благодарность от ваших сотрудников Ханзасан, прокомментировала Майоко. И «Я тоже решила поучаствовать в этом челлендже. Сегодня в центре внимания именно вы, хотя мы немножко нарушили правила челленджа. В общем, я пойду. Приятного вам чтения». Когда Майоко вышла из кабинета, я принялся читать благодарность от коллектива. Теперь я понял, о каком нарушении она говорила. Каждый из пяти сотрудников написал больше двадцати пунктов, объясняя, за что он мне благодарен. Читая теплые слова о себе, я был сначала удивлен, а когда прочитал последние строки, почувствовал, как у меня потеплело на сердце. Меня здесь любят и уважают. Ну и как я могу уйти после всех этих признаний? После того, как я справился с основной работой и оставались несколько мелких задач, решил спуститься на первый этаж. Сейчас бы не помешало сделать небольшую паузу и попить своего любимого напитка. Я уже спустился по ступеням и вышел в холл, а когда подошел к кофе монстру, увидел рядом с ним девушку в белом платье. Когда она отходила от автомата, кто-то ей позвонил, и она дернулась. Видно, крышка на стаканчике была захлопнута неплотно. Кофе выплеснулся на девушку, и она вскрикнула, отшатнувшись. Но часть кофе все-таки попала ей на платье, оставляя после себя черное расползающееся пятно. «Вы не обожглись?» — обратился я к ней. Девушка в ответ заплакала. «Нет!» — выдавила она. «Но в таком виде меня засмеют, если увидят в коридоре». Только сегодня повышение получил, и вот, отличный повод. И вообще, день как-то не заладился сегодня, все из рук валится. «Может, я могу чем-то помочь?» — спросил я. Она была так расстроена, что я не мог отказать ей в помощи. «У меня есть сменный костюм в кабинете, только как вы мне поможете дойти до него?» Слезы продолжали литься по ее щекам. «Спокойно», — улыбнулся я. Я вас буду закрывать, просто держитесь ко мне поближе. Вот так?» Девушка слишком буквально поняла выражение «держаться поближе» и прижалась ко мне сзади. А затем я увидел Мико. Она тоже решила сходить за кофе. И, увидев меня, широко открыла глаза. Вот и она готова была заплакать. «Мико, Тян, я сейчас все объясню», — обратился я к ней. Но Мика ни слова не сказала пошла в сторону лифтовой площадки. Вот надо же было так попасть, на ровном месте. Я улыбнулся от абсурдности ситуации и попытался остановить ее у лифта, но его дверцы закрылись у меня прямо перед носом. Ну что ж, чуть позже перезвоню. Проведя девушку до ее кабинета, я вернулся в свой, и тут же на мой телефон позвонила Мико. Ну что мне сказать, Канокун? Она слегка всхлипывала. Подлец ты. Значит, встречаешься с этой сукой у меня за спиной. Ну что ж, тогда прощай. И не звони мне больше, понял? Мика сбросила звонок, оставив меня в полной растерянности.